2 На колокольне, возвышающейся над городским залом собраний, пробило полдень И непривычная тишина вновь воцарилась над Хембри Первая половина дня уступила место второй, но город словно позабыл про праздник жатвы Вот и приют путников не бурлил весельем Более двух сотен мужчин столпились под стеклянным взглядом сорви головы, пили без продыха, но слышались в зале лишь шарканье ног да нетерпеливый стук стакана о стойку бара, свидетельствующий о том, что кого-то из клиентов замучила жажда. Шеп попытался пройтись по клавишам, заиграл буги большой бутылки, мелодию, которая всегда всем нравилась, и тут же ковбой с родимым пятном на щеке приставил ему нож к уху и посоветовал прекратить шуметь, в противном случае пообещав выпустить мозги через барабанную перепонку. Шеп, которому совершенно не хотелось расставаться ни с мозгами, ни с барабанной перепонкой, не заставил просить себя дважды. Тут же поднялся со скамьи и прошел стойку бара помогать Стэнли и Красотули наполнять стаканы. Настроение у пьющих ухудшалось с каждым часом. «Праздник жатвы у них украли, это они уже поняли, но не знали, как на это отреагировать. Да, еще будет большой костер, в котором сгорят все пугала, но на поцелуи и танцы рассчитывать не приходилось. Их лишили и конкурса загадок, и скачек, и боя свиней, отняли возможность повеселиться». Они не могли достойно проводить год. Вместо положительных эмоций они получили убийство под покровом ночи и побег преступников. И лишь надежду на месть вместо уверенности в том, что виновные будут наказаны. Толпа в приюте путников, все более напоминавшая черную грозовую тучу, готовую разразиться молниями, жаждала, чтобы ей сказали, что надо делать гнули пальцем в жертву, которую надо бросить в огонь, как во времена Эльда. И вот в этот самый момент, вскоре после того, как последний удар колокола растаял в холодном воздухе, двери салона распахнулись, и в зал вошли две женщины. Многие знали старуху, что шла первой, и некоторые из них перекрестили глаза большим пальцем, чтобы отвести от себя ее черный взгляд то была ведьма Скооса, и хотя лицо ее покрывали язвы, а глаза запали так глубоко, что едва виднелись в глазницах, она буквально лучилась энергией. Губы ее ярко олели, словно она только что наела зимней вишни. Вторая женщина двигалась медленно, с трудом переставляя ноги, прижимая руку к боку. Ее лицо цветом не отличалось от мела. Рия прошествовала через зал, никого не удостоив взглядом. Остановилась у стойки, под двуголовым чучелом. Повернулась лицом к молчаливым ковбоям и горожанам. «Большинство из вас меня знает», — проскрипела она. «Кроме тех, кому никогда не требовался любовный эликсир». Порошок, который возвращал силу падающему к концу, или капельки, предназначенные для надоевшей тещи. Я Риоскоса, а эта женщина, что стоит рядом со мной, тетя девушки, которая прошлой ночью освободила трех убийц, той самой девушки что сама убила городского шерифа и хорошего молодого парня, жена которого ждет ребенка. Он стоял перед ней с поднятыми руками, молил сохранить ему жизнь ради жены и еще не ребенка, но она все равно застрелила его. Жестокая, жестокая и бессердечная. Толпа ответила глухим ропотом. Рев вскинула высохшие скрюченные руки, и в зале воцарилась тишина. Медленно, не опуская рук, она обвела всех взглядом. — Чужаки приехали, и вы встретили их с распростертыми объятиями! — выкрикнула она все тем же скрипучим голосом. — Встретили с распростертыми объятиями! «Накормили и обогрели, они ответили на это черной неблагодарностью, убили тех, кого вы любили и уважали, сорвали праздник жатвы, и только боги знают, какие беды обрушатся на нас в следующем году!» Вновь ропот уже громче. Она ударила по самому больному месту. Они действительно боялись, что зло этого года перекинется на следующий. Возможно, даже вновь приведет к мутациям скота, о чем на внешней дуге уже начали забывать. — Но они уехали и, скорее всего, не вернутся, — продолжала Рия. — Может, оно и к лучшему. Зачем пятнать нашу землю их чужеродной кровью? Но осталась одна, выросшая среди нас, женщина, предавшая город и убившая его, сынов. Голос упал до шепота, и слушатели подались к ведьме, чтобы не пропустить ни одного слова. Лица еще более посуровели, глаза превратились в щелочки. Тут Рия вытолкнула вперед бледную худосочную женщину в черном платье, поставила ее перед собой, как куклу, зашептала ей на ухо, но шепот этот каким-то образом услышали все. «Давай, милая, скажи им то, что говорила мне». И Корделия заговорила безжизненным механическим голосом. «Она сказала, что не будет наложницей мэра». Он для нее нехорош, сказала она, и потом соблазнила Уилла Диаборна. Ценой ее тела стало достойное положение в Гелиаде, куда она поехала бы вместе с ним, и убийство Харта Торина. Диаборн заплатил назначенную цену, заплатил с радостью, ибо возжелал ее. Ему помогали друзья. Возможно, они тоже попользовались ею. Вполне возможно. Канцлер Раймер оказался у них на пути. А может, они решили заодно расправиться и с ним. «Мерзавцы!» — воскликнула красотуля. «Лживые гаденыши!» «А теперь скажи им, что надо сделать, чтобы очистить Новый год от скверны, прежде чем она успела расползтись?» — проворковал Ирья. Корделия Дель Гадо подняла голову и оглядела мужчин. Глубоко вздохнула, втягивая запахи Грефа, пива, виски и табака в свои стародевственные легкие. «Схватите ее! Вы должны ее схватить! Говорю это с любовью и печалью! Должна сказать!» Молчание, искрещенные на Корделии взгляды. Выкрасти ей руки!» Стеклянный взгляд сорви головы, обозревающий битком набитый салон. «Гори огнем!» — прошептала Корделия. Свое согласие они выразили не криком, но вздохом, словно осенний ветер зашелестел последними листьями на голых ветках.